Война. Глава корпорации Ашеми Кзарго в очередной раз недовольно фыркнул, принимая выплату для своего корабля. Этот контракт оказался для него не столь удачным, насколько он рассчитывал. Вернувшись в столичную систему, он попытался было предъявить претензию представителям нанимателя за то, что не предупредили об участии в боевых действиях со стороны противника тяжелых линкоров. Но каково было его удивление, когда ему просто предъявили встречную претензию по поводу того, что он заключил вольный контракт. А согласно этого контракта, наниматель не был обязан предоставлять ему разведывательную информацию. В данном случае он действовал на свой страх и риск. И старому троллу не оставалось ничего другого, как просто промолчать. Сейчас ему необходимо было хоть как-то пополнить свой бюджет. Он, конечно, мог бы продать захваченный груз, который снял с неперехваченных кораблей курьеров Синдиката. Но проблема была в том, что в окраинных мирах этот груз был не особо ценен. Вот если бы его удалось заставить центральные миры Содружества, там этот груз стоил бы в десятки, а то и сотни раз дороже. Именно поэтому Кзарго и занялся распродажей модулей с разобранных его техниками кораблей курьеров Синдиката. Он уже было собирался отправляться обратно в Содружество, когда встретил одного старого знакомого наемника. Его капитан при подписании контракта не обратил внимания на один пункт, который вынуждал его участвовать в боевых действиях по указанию нанимателя. Кзарго хотел было посмеяться с этого неудачника, но когда он узнал условия, в которых тот оказался, то его смех застрял в горле. Оказалось, что он практически работал на корпорацию «Хейди», которая снабжала его расходниками в полном объеме. Кроме того, они имели постоянные денежные выплаты, обслуживались на ремонтной станции вне очереди. А ему приходилось ковырять свой старый линкор с помощью только своих техников. В то время, когда он мог использовать ремонтные мощности верфи, которая находилась в этой самой системе. Немного поразмыслив, он все же решил согласиться на участие в боевых действиях. Ведь его корабль был довольно мощный и имел для бой мощное вооружение. Имея два своих корабля, он мог поддерживать атаки кораблей Империи на максимальной дистанции. Именно этим он и решил заняться. Лишь потом, после того, как он переподписал свой контракт, Глава корпорации «Ашемик» Зарго случайно узнал то, что от наемной группы его старого знакомого не осталось никого, кроме него самого. И он сейчас выполнял роль обычного рекрутера, который агитировал наемников переходить на другой контракт. Но было уже поздно. Он был обязан участвовать в полноценных боевых действиях, вплоть до победного конца. Как бы он ни ругался, как бы ни возмущался, Но контракт есть контракт. Хотя что греха таить. Обеспечивался корабль намного лучше, чем он мог обеспечить его сам. Ремонт его корабля наверх и был выполнен довольно быстро. Несмотря на то, что большая часть броневых плит была взята с каких-то других кораблей второго поколения, но привередничать было бессмысленно. Сразу же после подписания контракта и произведенного ремонта, корабли корпорации «Ашеми» HM были отправлены на фронт. приписаны к какой-то странной эскадре, в которой-то и не было тяжелых кораблей. Они попытались захватить одну из систем, которые контролировали войска генерала. Система была хорошо укреплена, и их эскадре пришлось очень туго, когда они старались прорваться сквозь все эти огневые заслоны и огонь артиллерийских платформ. Когда система все же была захвачена, злости главы корпорации Ашемик HM Зараго не было границ. Ведь во время боя погиб его корабль «Карак», который по какой-то глупости их нового адмирала должен был участвовать в активных боевых действиях, поддерживая высадку десанта своими пульсарами и плазменными орудиями. Как можно было так использовать суднообеспечение, которое было предназначено для улучшения возможности наведения дальнобойных орудий? Но самым страшным для старого тролла было то, что когда он пришел за компенсацией на этот корабль, то ему выплатили всего лишь 10 миллионов кредитов, словно этот корабль был каким-то древним грузовиком. Ведь это был корабль четвертого поколения. Его покупали в минимальной комплектации за 60 миллионов. Но все попытки кзара Зараго доказать то, что в данном случае ему должны заплатить гораздо больше, оказались бессмысленны. Таким образом, из его эскадры, которая когда-то была довольно мощной, сейчас осталось только одно судно. Это был тот самый старый модернизированный линкор, бывший одновременно и флагманом корпорации Да какая теперь эта корпорация, когда от нее остались одни ошметки? Но старого тролла настораживало другое. Сейчас на всех фронтах империи было какое-то подозрительное затишье. Создавалось впечатление, что обе сражающиеся стороны чего-то выжидают. Сейчас, когда он получил очередной приказ на выдвижение в сторону боевых действий, Гзарго буквально своей пятой точкой почувствовал то, что неприятности приближаются. Видимо, советники будущей императрицы все же решили активизировать свое наступление на войска самозванца. Но ведь с той стороны его поддерживал синдикат. А сейчас у его корпорации нет даже самого обшарпанного и задрипанного носителя. ведь их старый носитель, который был переделан из корабля матки центра, так и не вернулся. Видимо, те корабли, которые напали на них в системе, где они устраивали засаду на корабли курьера-синдиката, все-таки его догнали. А вполне возможно и то, что та самая корпорация, которая перекрыла проходную систему, решила прихватить его себе. Все-таки, что ни говори, а этот корабль был хорош. 90 единиц его авиагруппы Могли любую, даже не очень удачную ситуацию, развернуть лицом в сторону корпорации Ашеми. Но сейчас уже поздно было об этом вспоминать. Внезапно ему на нейросеть пришло странное сообщение. Главу корпорации Ашеми Кзара вызывали к себе советники от корпорации-нанимателя. Но ведь только что от них получил новое указание. Тяжело вздохнув, старый тролл направился обратно в сторону того самого зала, где только что был. Оставалась только одна маленькая надежда на то, что эскадра, к которой был приписан теперь его корабль, без него никуда не отправится. Потому что ему не хотелось на одном своем корабле куда-то отправляться. Мало ли что может случиться. Вдруг он напорится на тот самый тяжелый линкор, который их тогда так красиво разделал. Гзарго теперь закономерно опасался встречи с этим кораблем, так как просто не знал, чего от него можно ожидать. Странно звучит, правда? Когда-то этот старый боец очень сильно гордился своим линкором. Ведь его корабль мог спокойно, на максимальной дистанции, достать любого противника. Да что там достать? Нанести ему такой урон, что любой противник 10 раз бы подумал, прежде чем попытаться с ним столкнуться. А теперь он сам боится встречи с каким-то линкором третьего поколения. Где такое видано? Ладно бы, если бы этот линкор был производством Федерации Нивэй и имел на своем борту такие же тяжелые тоннельные орудия, как у него. Нет же! Это был какой-то линкор производства Империи Арвар. Причем он сам точно видел то, что вооруженный тот был стандартным орудием третьего поколения. Да, калибр у них большой, ну и что? каким образом этот долбаный корабль мог так метко стрелять, не успев войти в систему. Именно из-за опасения встречи с этим противником глава корпорации Ашемик Зарго и опасался рисковать своим последним кораблем. Размышляя на эту тему, старый трол вошел в помещение зала совещаний, где буквально полчаса назад советники от корпорации-нанимателя раздавали своему наемному персоналу новые инструкции. «Вы меня вызывали!» Тяжело вздохнув, подошел к одному из советников, который быстро что-то просматривал на планшете. «Можно побыстрее все решить, а то мне еще эскадру догонять?» «Вам никого догонять не нужно», — повернулся к нему молодой советник и довольно невежливо помахал перед ним своим планшетом. «К вашему сожалению, к вам и вашей корпорации имеется претензия». — В этом случае мы не можем вас использовать, пока претензия не будет удовлетворена. Поэтому ваш корабль был заменен другим кораблем, а вы сейчас будете участвовать в разбирательстве. Глава корпорации Ашеми, еще раз тяжело вздохнув, нахмурился и посмотрел на этого молодого и самоуверенного ума уверенного разумного. Видимо, этот малыш до сих пор не понял, с кем имеет дело. — Сколько таких разумников старый штурмовик лично... Собственными руками отправил на тот свет. Посчитать будет очень сложно. Но сейчас, к своему сожалению, Экзарго не мог ничего сделать по одной простой причине. Это был представитель нанимателя. И он сейчас платил. Раз он платил, то старому наемнику приходилось терпеть его наглые повадки и хамство Ему пришлось подождать примерно 10 минут, пока советники возились с какими-то приборами. Видимо, они настраивали оборудование для сеанса дальней связи. Внезапно засветившийся экран передатчика осветил полутемное помещение. — Ну что, старый Харш, наверняка думал, что избавился от меня? Внезапно до боли знакомый голос заставил его повернуться в сторону светящегося экрана. Его сердце внезапно пропустило удар, а душа, казалось бы, ушла в пятки. Перед ним на большом экране было изображение капитана-матери Тиары. Капитан того самого тяжелого носителя, который должен был погибнуть, прикрывая отход кораблей корпорации. Точнее, остатков кадра корпорации. Но, видимо, ей каким-то неуловимым образом удалось выжить. «Тиара, ты даже не представляешь себе того, как я рад тебя видеть!» Постарался он максимально изобразить радость от встречи со старой знакомой. Я-то уже думал, что ты вместе с кораблем погибла. Слава богам космоса, теперь мы сможем восстановить корпорацию. Какую такую корпорацию злобно ощерилась 300-летняя старуха, глядя прямо ему в глаза? Не ту ли корпорацию, которая мне должна огромную неустойку за то, что бросили меня на поврежденном корабле в необитаемом секторе? Не ту ли корпорацию, которая меня подставила под снаряды тяжелого линкора? «Ты знаешь, сколько теперь ты мне должен?» При этих словах у главы корпорации Ашемик Зара мгновенно пересохла во рту. Он понял, на что она намекает. Она намекала на один пункт, имеющийся в уставе корпорации. Согласно этого пункта, намеренное использование разумных членов корпорации, в результате чего они могут погибнуть, что картка называлась, послать или оставить, намеренно на смерть, каралась огромными штрафными санкциями. Эти санкции рассчитывались в размере от значимости этого разумного в иерархии корпораций. «А ведь эта старуха была одним из директоров корпорации. У нее в руках до сих пор было 25% акций корпорации». «Тиара, я думаю, мы сможем этот вопрос как-то урегулировать». Попытался он сразу понизить накал ситуации, понимая, что в данном случае ему вряд ли удастся вывернуться от штрафных выплат, и размер этих выплат мог превысить все имеющиеся финансовые активы корпорации. «Пойми, сейчас у нас не лучшие времена. Карак погиб. У нас остался фактически только линкор и твой носитель. Ты понимаешь что?» «Я не собираюсь ничего понимать», — упрямо фыркнула пожилая женщина прямо в лицо своего бывшего товарища. Ты бросил меня, Маури, и весь экипаж на растерзание наемников, которые шли по нашим следам. И почему-то ты даже не удосужился побеспокоиться о том, чтобы мой корабль хоть как-то мог бы быть отремонтирован, и даже не стал нас ждать. — Я ждал! — тут же попытался он перевести стрелки вины на тех наемников, которые сидели в проходной системе. Я пытался уговорить наемников той системе, чтобы они дали мне время тебя дождаться, но они... — Что ты мне врешь? — выражение брезгливости перекосило и так не сильно симпатичное лицо. — Они мне дали прослушать все ваши переговоры. Там не было ни капли упоминаний про Маури. — Я отлично видела, как ты драпал с той системы, так что аж пятки сверкали. — А они, в отличие от тебя, помогли мне отремонтировать мой корабль. И даже помогли подзаработать. Кстати, а как там поживает моя доля в трофеях, которые ты так резво вывез? Не ожидавший этого подлого вопроса в присутствии посторонних, глава корпорации Ашеми закашлялся так, словно чем-то подавился. Ведь он уже рассчитывал на то, что все эти контейнера с товаром синдиката Треугольника принадлежат только ему, а сейчас ему придется делиться. Твоя доля 25 — 25% целости. Как можно более невинным лицом постарался он проговорить, пропихивая слова через внезапно пересохшее горло. Все в порядке. Какие еще 25%? Весь этот груз был перехвачен благодаря именно моей авиагруппе. Так что не какие-то 25% мои, а все 90%. И попробуй сказать, что это не так. Что ты сделал для захвата этого груза? — Вся твоя доля — это те запчасти захваченных кораблей-курьеров, которые ты уже наверняка продал. — На большее не рассчитывай. Я заберу у тебя все. — Я сделаю так, чтобы у тебя даже трусов лишних не осталось. — Такой, как ты, не должен был руководить нашей корпорацией. Когда связь прервалась, глава корпорации Ашемит Ролгзарго с большим трудом перевел дыхание. От немедленной расправы его спасло только то громадное расстояние, которое разделяло его с капитаном-матерью. Сейчас он всеми фибрами души почувствовал то, что лучше ему было бы немедленно бежать с этой территории, ведь если эта дамочка доберется сюда, то она с него с живого снимет всю кожу и заставит плясать. Теперь он отлично понимал, что буквально в смысле этого слова сам нырнул в яму с дерьмом. Ведь, бросив своего товарища на растерзание врагам, Он сам нарушил целую кучу пунктов устава корпорации. Старый тролл затравленно оглянулся, словно ожидая того, что на него сейчас со спины, с разъяренными воплями набросится тиара. Но, видимо, действительно, она находилась очень далеко. Надеюсь, вы не думали, что это все? Внезапно его мысли о побеге для спасения были прерваны тем же самым представителем нанимателя. Согласно вашего контракта, подписанного с нашей корпорацией, Мы должны разобрать суть этой претензии. Согласно этой претензии, которая основывается на уставе вашей собственной корпорации, вы обязаны выплатить своему бывшему товарищу за то, что с ним сделали, сумму, равную 150 миллионов кредитов». Едва Кзарго услышал сумму, которую рассчитали эти долбанные аналитики, ему сразу захотелось цепиться в горло этого молодого нахала. Видимо, ненависть настолько проступила на его лице, что внезапно рядом тут же материализовались солдаты их охраны, которые быстро надели на него наручники. Теперь старый Троу был вынужден спокойно выслушивать все обвинения от этого молодого умника, который старательно вытирал об него ноги. И он ничего не мог поделать. Именно сейчас Кзаргу отлично понял то, что его корпорация только что полностью прекратила свое существование. Ведь представители нанимателя требовали ни много ни мало, а немедленную выплату штрафных сумм в пользу капитана матери. В результате того, что он только что попытался наброситься с кулаками на представителя нанимателя, эти штрафные суммы были увеличены. В результате они превысили сумму в 200 миллионов кредитов. Таких денег ни у него, ни у корпорации не было. Возможно, они и были у того отделения, которое было в Содружестве. Но им до сих пор продолжал руководить старый руководитель и бывший капитан флагмана корпорации Хар и Экзарго отлично понимал и то, что он ни в коем случае не захочет давать провинившемуся хоть что-то. Ведь он просто не сможет их отработать. Попытавшись поспорить с представителями нанимателя, он только усугубил свое положение. В результате в качестве штрафных выплат у него был изъят флагман корпорации, а сам бывший глава корпорации Ашемик Зарго был арестован и отправлен под замок. Сейчас решался вопрос о том, что его просто отправят в какую-нибудь шахтерскую колонию отрабатывать тюремный срок. Все это было сделано согласно законодательству Содружества, которому подчинялись все наемные организации, зарегистрированные на бирже. Так прекратила свое существование одна, когда-то очень известная своими успехами, корпорация наемников. Корпорация Ашеми. Система Саур. Мы сделали это! Адмирал Сурев вздрогнула от внезапного крика, забежавшего в помещение совещаний представителя корпорации. Она удивленно приподняла бровь, стараясь сдержать свой гнев, и посмотрела на этого странного молодого разумного. Сейчас от немедленной расправы его спасало только то, что он был подчиненным того самого советника, который был представлен к ней корпорацией Хейди. Молодая женщина требовательно посмотрела на его начальника, который сейчас тихо пытался выяснить у того причину его такого странного и неадекватного поведения. Немного погодя, видимо, выяснив все то, что ему необходимо, он отпустил помощника и, торжественно улыбнувшись, повернулся к ней. «Поздравляю вас, адмирал!» Он улыбнулся настолько широко, что ей даже показалось на мгновение, что сейчас его лицо треснет. «Мы добились своего!» Синдикат треугольника отказался поддерживать самозванца. Наша идея засада эскадры наемников в промежуточной системе оказалась самой результативной. Стараясь сдержать нахлынувшие на нее эмоции, молодая женщина резко встала со своего кресла, и подошла к окну, за которым простирались дома столицы. Сейчас она старалась показать всем присутствующим то, что она никоим образом не реагирует на это известие. Хотя в данном случае это была победа. Первая победа за все это время. Захваты промежуточных систем, которые время от времени переходили из рук в руки, она к победам не относила. Ведь в этих системах не было ничего особо важного. Она захватывала их и укрепляла. Войска генерала глен отбивали эти системы обратно и также укрепляли. Ее войска снова атаковали. И так могло длиться до бесконечности. Только лишив сейчас самозванца финансовой поддержки от Синдиката Треугольника, она могла добиться значительных результатов. Ведь если у него просто не будет денег на закупке всех этих артиллерийских платформ и боевых спутников, то ни о каком захвате системы речи быть не может. Тогда она сможет постепенно выдавить его за территорию империи, а где заканчивается эта территория, только ей решать. Она буквально почувствовала всем телом, каждой порой своей кожи, что момент ее победы уже близится. Но сейчас ей нужно было взять себя в руки и продемонстрировать именно императорское величие. Медленно выдохнул и, старательно взяв себя в руки, молодая женщина повернулась к советнику. Это все хорошо. Теперь ее невозмутимое лицо могло ввести в заблужение кого угодно. Но мне очень хотелось бы узнать, когда мы все-таки сможем нанести главный удар по самозванцу. Кроме того, мне хотелось бы знать результаты именно этой операции, которую проводили в той промежуточной системе. Сколько там было вражеских кораблей и что с ними случилось? Мне нужен полный отчет о происходящем там. Исходя из информации, мы сможем определить, какими силами на данный момент располагает наш противник. Это стратегическая информация. Надеюсь, мне не нужно вам это объяснять? Советники ответили и нестройным гулом голосу. Действительно, это все было ясно и понятно. ведь зная, сколько кораблей подчиненных генералу глен остались в той самой системе, она сможет точно определить дальнейшую стратегию войны. Стоит ли ей немедленно усилить нажим на противника для того, чтобы окончательно сломить ему хребет, или же, наоборот, сосредоточиться на защите систем империи, старательно изматывая войска противника в затяжных боях. В этот раз совещание немного затянулось, Ведь ей необходимо было раздать целую кучу различных инструкций и указаний для своих советников. Хотя, по мнению адмирала, все это не имело никакой необходимости. По одной простой причине. Все эти советники подчинялись корпорации. И по-любому все свои действия согласовывали в первую очередь со своим собственным руководством. Когда все советники покинули зал, в нем остался только один главный советник, который тут же подошел к адмиралу. адмирал у нас возникли некоторые проблемы». Негромко стал он объяснять причины своего местонахождения. Дело в том, что по сообщению нашего представителя на флагмане корпорации хайд которая занималась вольной охотой в той самой проходной системе, результативность этой корпорации превысила наши ожидания. Наши расчеты были немного неверные. Мы рассчитывали на то, что Синдикат не пойдет напрямую на нарушение законов Содружества и будет старательно использовать против этой корпорации только наемные корабли, которые имеют отношение к флоту генерала Гленн-Она. Но, согласно нашим последним данным, Синдикат под видом охраняемого конвоя, перевозящего продукцию Синдиката, двинул в ту систему свои тяжелые корабли. те самые корабли, которые принадлежали к флоту Синдиката. Адмирал сурья тихо скрипнула зубами, предчувствуя не очень приятные новости, которые сейчас ей собирался озвучить советник. Но как же так? Ведь он только что заявил о том, что эта операция была довольно успешной. Получается, что он солгал? Но все эти вопросы не успели оформ оформиться в ее голове, как советник прервал ее размышления. Как мы и рассчитывали, современные корабли этой корпорации сумели обеспечить приоритет, а, соответственно, и полную победу над кораблями синдиката. Так же полушепотом продолжал говорить он. Но в результате столкновений с этими фальшивыми конвоями синдиката корпорация наемников сумела захватить несколько тяжелых кораблей в довольно сносном состоянии. Сейчас эти корабли движутся в нашем направлении. так как эта корпорация намеревается получить от нас соответствующие выплаты за выполненное задание. Надеюсь, вам не нужно объяснять то, что за уничтожение или захват вражеских кораблей им полагаются довольно хорошие выплаты. Сумма набегает просто астрономическая. «Какие еще выплаты? Ведь они захватили себе эти корабли!» Будущая императрица удивленно подняла глаза на советника. «Разве этого мало?» Что им еще нужно? Они и так перехватили кучу оборудования и товаров производства синдиката. Они и так заработали гораздо больше, чем вы могли бы заплатить. — Я не об этом говорю, — поморщился от ее ничем не прикрытой жадности советник. — Я говорю о том, что они ведут сюда тяжелые корабли третьего поколения. Те самые корабли, которые вы могли бы использовать, чтобы усилить свой флот. Так пусть ведут их сюда, все еще не понимая, о чем ей так старательно пытается втолковать советник, молодая женщина пожала плечами. — Я их с радостью заберу для своего флота. Ведь согласно контракту эти корабли принадлежат нам, я правильно понял вас, советник? — Нет, адмирал, — тяжело выдохнул советник, разочарованно смотря на эту молодую женщину, которая каким-то неуловимым способом смогла стать адмиралом. при этом абсолютно не имея никакого тактического мышления. — Вы ошибаетесь. В договоре на вольную охоту все трофеи принадлежат охотникам. Именно поэтому мы их ничем и не снабжали. Они потратили на эти корабли собственные ресурсы и снаряды. Все это стоит средств, и немалых. «Ну — но так верните им эти снаряды! — возмущенно отмахнулась она рукой, подхватив со стола тонкий стакан с легким вином. Неужели так сложно посчитать, сколько они потратили снарядов, и отдать им это? Я не понимаю, что вы от меня хотите, советник. Я пытаюсь вам объяснить, адмирал, что вам необходимо будет решить этот вопрос напрямую с главой этой корпорации. С некоторыми проявляющимися признаками злости принялся вторковывать ей советник. Согласно заключенного с ними контракта, Мы не можем забрать у них эти корабли. Это их собственность. Неужели вы это не понимаете? — Да зачем они им? — начала в ответ нервничать адмирал Сурия. — Ведь у них корабли пятого поколения. Зачем ему нужны эти корабли третьего поколения? Ведь они гораздо старше и более изношены. — Вот об этом я и пытаюсь вам сказать. Не скрывая своей нервозности, повысил голос советник. Предложите им выкупить у них эти корабли. Я не знаю. Предложите бесплатный ремонт на своих верфях. Да что угодно. Даже бесплатное посещение борделей вашей империи. Что угодно предложите. Эти корабли пригодятся именно вашему флоту. Особенно в свете того, что вы собираетесь штурмовать захваченные генералом системы. Тем более, что три корабля из их трофеев являются тяжелыми линкорами. Это страшное оружие в умелых руках. «Почему вы на меня кричите, советник?» Удивленно приподняла брови женщина и ледяным взглядом смерила этого странного, разумного, посмевшего повысить на нее голос. «Вы случайно не забыли, с кем разговариваете?» «Я будущая императрица этой империи, и подобного отношения я терпеть не собираюсь. В таком случае ваше будущее императорское величество вынужден откланяться». Советник, словно издеваясь, сделал нарочитый глубокий поклон. Надеюсь, что нужда в моих услугах уже отпала, и я вам больше не нужен. Если я буду нужен, ваше будущее императорское величество, постарайтесь вспомнить то, что именно наша корпорация помогла вам достичь этих результатов. Кроме того, рекомендую вам вспомнить то, кто платит всем этим наемникам. Надеюсь, что мои советы не прошли даром. Всего хорошего. Попытавшись поставить этого взорвавшегося разумного на его место, Адмирал сурья просто потеряла дар речи от его внезапного ответа. Она еще собиралась с мыслями, чтобы достойно ответить на такое шутовское представление главного советника, когда он, быстро поклонившись, развернулся и покинул помещение. Сейчас молодая женщина просто не знала, как ей себя вести. Ведь он только что продемонстрировал ей полное пренебрежение и презрение. Более того, он старательно показал ей, всем своими словами, на то, что, по сути, она здесь никто, и звать ее никак. Ведь он действительно был прав, утверждая, что за все эти боевые действия платила корпорация. Но ведь она отдала на откуп этой корпорации все рудные разработки в империи. Неужели им этого мало? Неужели так сложно просто проявить уважение к императорской особе? Она... Медленно допила свое вино и поставила бокал обратно. Сейчас ее беспокоил другой вопрос. Тот самый вопрос, который невольно поднял этот самый советник, пытаясь объяснить ей то, что ей нужно забрать у наемников любой ценой захваченные ими корабли. Молодая женщина быстро подняла имеющуюся в его отчете информацию о количестве и классе кораблей, которые были перехвачены в той самой системе. И, исходя из этого отчета, адмирал отлично понимала то, что все эти корабли, которые были ими захвачены, не стоят тех кораблей, на которых летали сами эти наемники. Ее полные чувственные губы искривились в хитрой усмешке. Этот советник рекомендовал ей любой ценой выкупить у наемников захваченные ими корабли. Она же будет не настолько глупой, как они ее считают, и постарается любой ценой забрать у них. Именно их корабли. Те самые корабли, которые так легко справились с кораблями синдиката. Зачем ей брать те корабли, с которыми справились какие-то наемники? Возникал вопрос, как это сделать. Но до прибытия этих кораблей в столичную систему у нее было время для того, чтобы как следует продумать свой план. Она снова хитро усмехнулась. Этот советник подумал, что она настолько глупа и наивна, что позволил себе на нее орать. Она еще докажет всем то, что она действительно действующий боевой адмирал. И очень хороший тактик, когда сумеет захватить не только трофейные корабли этих наемников, но их собственные имеющие отношение к новейшим кораблям Содружества. При этом она не собиралась ничего им платить. Колония Харус. Сегодня был с виду обычный день. Но генерал Гленон метался по своему кабинету, словно загнанный зверь в клетке. Он чувствовал всеми своими фибрами души то, что происходит что-то необычное. Что-то такое, что категорически вступало во все возможные конфликты с его планами. Сначала он даже не понял, что именно его могло так насторожить. Вроде бы все было как всегда. Только спустя полдня он понял, что куда-то исчезли все советники синдиката «Треугольника». Вызвав свою охрану, он потребовал немедленно найти хоть кого-то из этих советников и доставить к нему. Сейчас он собирался попытаться у них узнать, куда делись те самые шесть ударных боевых эскадр, которые ему так нужны были на фронтах в империи. Но синдикат без каких-либо объяснений забрал эти эскадры для собственных нужд, пояснив это тем, что это также необходимо и для самого генерала. Никаких других объяснений он больше от них так и не получил. Но эскадры наемников исчезли в неизвестности. А сейчас они так были нужны для того, чтобы начать полномасштабное наступление на силы противника. Ведь он все тщательно рассчитал. Генерал Глен Он наконец-то понял причину того, почему так часто менялись корабли у адмирала Сурии. В действительности все было очень просто — Видимо, у них также были проблемы с наемными корпорациями, которых они призывали к себе на службу. Потому что в каждом новом столкновении с их кораблями отряды генерала сталкивались все время с другими кораблями. Ни разу не было того, чтобы им противостояла одна и та же эскадра. Видимо, заключившие с ним договор наемники, попав в зону активных боевых действий, сразу разочаровывались в своем работодателе, после чего разрывали контракт. Именно поэтому все их действия были настолько неслажены, что хуже обеспеченным и вооруженным отрядом генерала удавалось не только их сдерживать, но даже наносить ответные удары. Именно сейчас он собирался, используя все эти ударные эскадры наемников, нанести сокрушительный удар противнику в самое сердце его логова, столичную систему империи Саурин. Тогда, когда в войсках противника существует подобная разобщенность, и нужно наносить такие мощные и коварные удары. Именно в этом случае можно получить максимальный результат, приложив минимум усилий. Он хотел объяснить советникам синдиката-треугольника то, что в случае его победы и сокрушительного поражения войск адмирала все проблемы для их кораблей-курьеров сразу же исчезнут. Ведь в результате гибели нанимателя все наемники тут же постараются вернуться обратно в Содружество. И никто из них не вздумает продолжать охоту за кораблями-курьерами Синдиката Треугольника, чтобы не нажить себе в его лице врага. Слишком уж это будет смертельно опасно. Ведь одно дело ведения боевых действий в зоне, через которую проходят эти курьеры, попадающие совершенно случайно под снаряды, и совершенно другое намеренная охота за этими кораблями. Но по какой-то непонятной причине в этот день он не мог найти ни одного советника. Его охрана тщательно перепроверила все места, где они обычно находились. Их не было нигде. Генерал не понимал происходящего. У него создалось четкое ощущение того, что они просто испарились. Исчезли так, словно их никогда не было. Но куда они могли деться? Даже если бы синдикат «Треугольника» по какой-то причине отозвал своих советников, то они бы обязательно прислали новых. Ведь они не стали бы оставлять того, в кого вложили огромные деньги без присмотра. Или стали бы? Внезапно генерала осенила страшная догадка. Он буквально почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Неужели... Неужели синдикат «Треугольника» проиграл свое противостояние мегакорпорации Хейди? Ведь если это произошло на самом деле, вот тогда можно было бы понять все эти исчезновения советников синдиката. Только под это развитие ситуации хорошо вписывалось в происходящее сейчас при дворе нового императора империи Саурин. Именно так генерал Гленом всегда в мыслях себя называл, несмотря на все эти лозунги про освобождение простых разумов. Все эти простые разумные были просто быдлом для генерала. Никем другим он их не воспринимал. Обычным пушечным мясом, которое должно трудиться на его благо, и никак иначе. Поэтому он и собирался помогать синдикату выращивать на территории империи их наркотические травы, из которых они делали столько наркотиков. Ведь именно таким образом он смог бы заработать громадные деньги, благодаря которым мог бы жить безбедно даже в центральных системах Содружества. Но сейчас он словно чувствовал своей пятой точкой, именуемой в простонародье копчиком, то, что все его мечты с огромной скоростью улетают в неизвестность. Генерал Глен Он быстро прошел в комнату связи, где находился гиперпередатчик. Когда-то это оборудование ему доставили советники синдиката для того, чтобы он мог общаться напрямую с самим Гобой, бессменным руководителем и фактическим хозяином синдиката-треугольника. Зайдя в помещение, он замер в растерянности. Раньше в этом огромном помещении суетились десятки разумных техников, операторов. Все они обслуживали этот громоздкий пульт, который отвечал за связь с треугольником. Сейчас в этом помещении не было никого. Оно было абсолютно пусто. Каким-то неизвестным способом исчезло даже и оборудование для гиперсвязи. Генерал растерянно оглянулся, пытаясь понять, что, может быть, он перепутал помещение? Нет, помещение то же самое, но каким образом все исчезли? Мало того, они умудрились незаметно для него вывести все оборудование. А ведь оно так было ему нужно. Ведь победа была фактически в его руках. Генерал медленно до хруста в костях сжал свои руки. Он терпеть не мог предателей и всегда старался их уничтожить. И сейчас он чувствовал то самое чувство, которое ему четко давало понять, что его только что предали. Синдикат «Треугольника» предал его. Они бросили его на растерзание врагам, оставив абсолютно без какой-либо финансовой поддержки или военной помощи. С огромным трудом генералу удалось держать свой яростный рык, которому он хотел выразить всю свою ненависть и презрение к представителям этой так называемой «ракой». Могущественной великой структуры, которая была известна в окраинных мирах как «Синдикат Треугольника». Кто мог бы подумать? Ведь он сам когда-то боялся и преклонялся перед этими разумными. А теперь он даже не знает, что бы он бы с ними сделал, если бы они попали к нему в руки. Медленно развернувшись и тяжело дыша, генерал направился в свои апартаменты чтобы как следует обдумать эту ситуацию, в которой он оказался из-за этого подлого предательства. Радовало только то, что они не забрали у него те самые корабли второго поколения, которые предоставили ему в качестве первой помощи еще в самом начале боевых действий. Ведь именно эти корабли сейчас с огромным трудом удерживали свои позиции, отбивая наскоки скоки наемных корпораций адмирала сури Вернувшись в помещение своего кабинета, он, не задумываясь о том, что делает, выпил прямо из горла целый графин легкого вина. Он пил этот слабоалкогольный напиток, словно обычную воду. Сейчас ему нужно было прийти в себя, ведь от его решений зависел результат всей войны. Теперь ему нужно было полностью изменить всю доктрину своих боевых действий, исходя из того, что теперь у него нет за спиной огромной базы финансов синдиката Треугольник. Радовало одно, что перед тем, как это все произошло, советники синдиката «Треугольника» отозвали по непонятной причине для решения непонятных задач все наемные эскадры, которые были ими наняты. В этом случае генерал не должен был платить наемникам ничего. Допив вино, генерал поставил графин на место и тихо, на угрожающую, зарычал, еле сдерживая свои эмоции. Как ему хотелось, чтобы в подобной ситуации оказалась его противница. Ведь у нее столько наемников, которые так и ждут огромных выплат. Одна эта ситуация поставила бы адмирала Сурию перед полным банкротством. Чем он быстро бы смог воспользоваться? Теперь главным для него было то, чтобы она не смогла воспользоваться возникшим преимуществом. Но как это сделать? Ведь ему нужно каким-то невероятным способом собрать ударный кулак, при этом не ослабляя территориальных границ. Все его тяжелые корабли участвовали в затяжных боях и не могли быть отозваны со своих позиций. Но не зря генерал был боевым офицером. Он не собирался сдаваться на милость судьбы. В его голове очень быстро крутились различные тактические схемы, которые он мог бы применить на деле. Внезапно вспомнил о том, что в некоторых системах до сих пор находились разбитые корабли наемников. Генерал решительно сощурил глаза и принялся набрасывать список инструкций для своих помощников. Сейчас главное было не терять ни секунды. Необходимо было срочно собрать все эти разбитые корабли в одном месте. В системе «Харус». Именно здесь была ремонтная база его боевых эскадр. Из этих разбитых кораблей можно было попытаться сделать хотя бы какую-то боевую группу, чтобы ее бросить на какой-нибудь участок фронта. Сейчас генерал даже не размышлял о том, что можно было нанести единственный точечный удар прямо в сердце вражеского логова. У него просто не было для этого никаких сил. Поэтому он собирался сделать из собранных разбитых кораблей группу быстрого реагирования, с помощью которой наносил бы точечные удары на стратегически важных направлениях фронта. У него в голове тут же стали формироваться новые тактические схемы, которые он мог бы применять таким способом на фронте. Нанося удары в определенных местах, именно там, где сейчас происходит смена кораблей-наемников, это было несложно предугадать. Достаточно было выяснить то, что корабли-наемников по неизвестной причине ушли в сторону столичной системы. Составляя все эти инструкции и распоряжения, генерал не замечал за собой того, что он продолжал тихо рычать. Сейчас он был очень похож на дикого и хищного зверя, которого загнали в угол. Но они забыли главное. Хищник, загнанный в угол, всегда бросается на охотника, несмотря на то, что может быть убит.